Джулия обеспокоилась. То, что говорил Роджер, не проникало по-настоящему в ее сознание. Его слова нанизывались в строки, и важен был не смысл их, а доходили они или нет. Но Джулия ощущала его глубокое волнение. Конечно, ему всего восемнадцать, было бы глупо принимать его слишком всерьез, Она невольно думала, что он набрался этого у кого-нибудь из друзей, и во всем этом много позы. А у кого есть собственные представления, и кто не позирует хоть самую чуточку. Но вполне возможно, сейчас он ощущает все, о чем говорит, и с ее стороны будет нехорошо отнестись к его словам слишком легко. «Теперь мне ясно, что ты имеешь в виду», — сказала она. Мое самое большое желание, чтобы ты был счастлив. С отцом я управлюсь, поступай как хочешь. Ты должен сам искать спасение своей души, это я понимаю, но, может быть, твои мысли просто вызваны плохим самочувствием и склонностью к меланхолии? Ты был совсем один в Вене и, наверное, слишком много читал. Конечно, мы с отцом принадлежим к другому поколению и вряд ли во многом сумеем тебе помочь. Почему бы тебе не обсудить все эти вещи с кем-нибудь из ровесников? С Томом, например. С Томом? С этим несчастным снобом? Его единственная мечта в жизни стать джентльменом. И он не видит, что чем больше он старается, тем меньше у него на это шансов. «А я думала, он тебе нравится. Прошлым летом в Теплау ты бегал за ним, как собачонка. Я ничего не имею против него, и он был мне полезен. Он рассказал мне кучу вещей, которые я хотел знать, но я считаю его глупым и ничтожным». Джулия вспомнила, какую безумную ревность вызывала в ней их дружба – Даже обидно, сколько муки она приняла зря. — Ты порвала с ним, да? — неожиданно спросил Роджер. Джулия чуть не подскочила. — Более или менее. — И правильно сделала. Он тебе не пара.